Глава 18. Невольники поднебесные. Должен признаться, что я люблю летчиков. Если я узнаю, что какого-нибудь летчика обижают, у меня прямо сердце болит. Сталин, правда, 25 января 1938 года. С книжками, газетными улыбками, примчали на смыслы что в тридцатых шла молодежь в летные школы валом, что на призывных комиссиях отбоя не было от желающих. Так оно и было. Поначалу. А потом желающих поубавилось. А потом они вовсе перевелись. И сложилась ситуация. С одной стороны, нужно все больше народу в летные школы. С другой стороны, желающих убывает. Как же быть? И еще проблема. Производительность летных школ растет. В 1940 году выпустили летчиков столько, сколько за все предыдущие годы вместе взятые, а на 1941 год запланировано выпустить больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые, включая и рекордный 1940. Летчик — это офицер. Задумаемся над тем, Сколько квартир надо построить, чтобы обеспечить только летчиков-выпускников 1940 года? А для выпускников 1941-го сколько потребуется? Летчик — это офицер, но такой, который получает вдвое больше денег, чем пехотный собрат того же возраста и в том же звании. Это сколько же денег надо на содержание летчиков выпуска «выпуск». 1940-1941 годов. Опять же, форма офицерская. Офицера-летчика положено по традиции одевать лучше, чем пехотного собрата. У пехотного офицера тех времен ворот на пуговках, а у летчика галстук. Это сколько же галстуков прикажете напасти? Где Соломоново решение, которое разом выход укажет из всех проблем? Товарищ Сталин Соломонов решение находил для любой проблемы. А если нет решения, есть советники, которые подскажут. Решение подсказал 7 декабря 1940 года начальник главного управления ВВС, генерал-лейтенант авиации Павел Рычагов. Всем, кто окончил летное училище и школы, Офицерских званий не присваивать. Следовательно, квартиры для новых летчиков строить не надо, денег больших платить не надо, и форму щегольскую их одевать незачем. Есть в некоторых странах исключения Военный летчик – сержант, но это там, где материальное положение и общественный статус сержанта ближе к офицеру, чем к солдату. У нас же сержант срочной службы — бесправный рекрут. Спит он в казарне вместе с солдатами, ест ту же кашу, носит те же кирзовые сапоги. Сержанта отпускают в увольнение, как и солдата, в месяц раз или два на несколько часов, а могут и не отпустить. Нет смысла рассказывать, что есть советская казарма. Советскую казарму надо познать, Мой личный опыт жизни в образцовых показательных казармах – 10 лет с июля 1958 года по июль 1968. Образцовая казарма – это спальное помещение на 200-300 человек. Это кровати в линейку и пол со сверканием. Это подъем и отбой в 30 секунд. Это старшина, орущий без перерыва все десять лет. Старшины менялись, но крик так ни разу и не прерывался. Советская казарма — это прерести, на описания которых никак одной книги не хватит. Живется в казарме легко, ибо каждого солдата ждет дембель. Дембель неизбежен, как крушение капитализма, писали наши солдатики на стенах. Еще легче живется в казарме курсанту, ибо ждет его офицерское звание. А к офицерскому званию много чего прилагается. Начальник Главного управления военно-воздушных сил генерал-лейтенант авиации Павел Рычагов сам прошел через советскую казарму. Он окончил летную школу в 1931 году. В 1940 году. Генерал-лейтенанту авиации Рычагову, 29 лет от роду, в его ушах, наверное, и крик старшины еще не утих. И вот он предлагает Сталину выпускникам летных и технических училищ офицерских званий не присваивать. После выпуска присвоить им сержантские звания и оставить на казарменном положении. Тот, кто в образцовой казарме не жил, Оценить глубину этого зверства не может. Курсант советский доходит до выпуска только потому, что в конце тоннеля свет. Курсант советский идет к выпуску, как и шаг за морковкой, которая для приманки перед носом на веревочке вывешивается. Правда, в конце пути ему ту морковку скармливают. Но окончить офицерское училище и той морковки в конце пути не получить, тем курсантам, которых принимали в училище в 1940 году, не так обидно. Их учили по коротким программам и ничего с самого начала не обещали. Но в 1940 году многие тысячи курсантов завершали летное училище по старым, полным, трехгодичным программам. И вот прямо перед выпуском, который снился каждому курсанту каждую ночь, они получают сталинско-рычаговский сюрприз. Офицерских званий не будет. Впору кричать «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Шел энтузиаст в офицерское училище, отдал родине юность в обмен на лейтенантские кубари, А ему усатый дядя по выпуску объявляет: не будет кубарей. В мемуарах советских летчиков эту ситуацию мы часто встречаем. Прибыло молодое пополнение. Это были пилоты, окончившие нормальные военные авиационные училища с трехгодичным сроком обучения, но получившие при выпуске воинские звания сержант. Генерал-лейтенант авиации Жолтуев «Стальная эскадрилья», страница 41-я. А генерал-майор авиации Кузнецов был среди тех, кого из офицерского училища выпустили сержантом. В начале войны он попал в полк, который формировали в тылу, и встретились летчики, которых ранее выпустили лейтенантами, и те, которых выпустили чуть позже сержантами. В огромной казарме неуютно. В два яруса стоят железные солдатские койки. В казарме очень тесно. Сержанты с восхищением и нескрываемой завистью поглядывают на вишневые кубики и красивую, хорошо сшитую форму. А потом построение появляется командир полка Николаев и комиссар Шведов. Полковник сделал несколько шагов, остановился — с каким-то изумлением посмотрел на строй, потом на Шведова и, показывая в нашу сторону рукой, спросил, «Кто это?» Шведов что-то ответил. Николаев молча повернулся и зашагал к штабу. За ним направился и комиссар. «Птенцы!» — донеслось до нас уже издали. Возвращается комиссар. «Командир полка недоволен равнением в строю и внешним видом». худые какие-то серебряные крылья страница 3 6 летётчики явно не соколы, недокормленные петушки из инкубатора. Если назвать вещи своими именами, то в отношении десятков тысяч молодых пилотов сталин с рычаговым применили прием мелких шулеров, объяснили начинающим правила игры, долго играли, А потом в конце игры объявили, что правила изменились. Но оставим вопросы морали. Вопрос юридический. На каком основании держать пилотов-сержантов Красной Армии? Выпускники 1940 41 годов пришли добровольно в авиационные училища и школы в 1937-38 годах. Когда всеобщей воинской обязанности не было, до сентября 1939 года в армию, авиацию и на флот призывали лишь некоторых, срок службы в авиации был два года. В 1937-38 годах молодые парни добровольно выбрали вместо двух необязательных лет солдатчины три каторожных курсантских года. 1 сентября 1939 года была введена всеобщая воинская обязанность, и сроки службы увеличены. В авиации стали служить по три года вместо двух. Курсантские годы засчитываются как действительная военная служба. Дайте им офицерские звания и держите в авиации до самой пенсии или отпустите по домам.